Офицер спецназа ГРУ, капитан Виктор Егоров, потом полковник НКВД Егоров, он же второй, и командир. Правда, это не единственные мои имена и звания. Крайнее звание мое было старший лейтенант гестапо с неблагозвучным именем Вольфганг Копп, и даже документы были у меня почти настоящие, вот только, к сожалению, недолго. Зато теперь я преуспевающий аргентинский коммерсант. живущий с абсолютно легальными документами в столице Аргентины. Зовут меня простенько, но достаточно благозвучно — Вальтер Рихтер. Просто это было самое легкое для произношения местными жителями имя, на которое мне могли выписать законные документы. Именно такой приказ от руководителя управления спецоперации генерал-майора Малышева весной сорок го получил мой заместитель капитан Байков, Получить документы, номера счетов, на которые уходящему на специальное задание рейнджеру будут падать деньги, и пропасть с концами, с кубиком и частью группы Семёна Арзамасова с позывным «Шелест». Кстати говоря, денег на счетах было достаточно много, и они мне не раз еще в моей дальнейшей работе пригодились. Всего со мной ушло шесть человек. Капитаны Байков и Сахна с остатками своих групп, проводив меня, остались в Германии для координации десантов управления спецоперацией. В Варшаве мне ничего не удалось. Что называется от слова «совсем». Удалось только обозначить движение в Варшаву, а потом нас загнали под землю, в буквальном смысле этого слова. Операцию отвлечения я провел в общем-то, грамотно. Группа капитана Сахна на броневике «Пума» и двух реквизированных в городе Хайнувка о грузовиках, передавая по пути по рации всевозможную лабуду, добралась до соседнего города и устроила в нем маленькую варфоломеевскую ночь. Правда, в дороге отряд Сахи сильно усох, а до города добрались только те, кто остался прикрывать своих товарищей. Но это уже не нужно и для гитлерцев и их приспешников подробности. Оставшиеся в живых погрузились, проходивший через небольшой полустанок грузовой состав и с достаточным комфортом покинули район, в котором раскручивался маховик гигантской облавы. При этом группа капитана Сахна потеряла 12 человек. Моя группа чуть притормозила в поместье польского аристократа, устраивая вполне достоверную бутафорию. Так как следы пыток, избиений и пулевых ранений нам скрыть бы не удалось, то мы всё оставили как и есть, но чуточку изменили общую картину произошедшего. Водитель Кубельвагена обзавелся дополнительным повреждением, имитирующим осколочное ранение в загривок. Доктор даже сам осколок от немецкой гранаты ему поглубже ножом запихнул. Остальных двоих тогда еще живых рядовых эсэсовцев, ребята шелесто украсили жуткими кровоподтеками и ножевыми ранениями, имитирующими жесточайшие пытки. А вот оберфюреру СС Людвигу Хаузену и его помощнику Георгу Циммерману не повезло от слова совсем. На колени к командиру зандеркоманды стальной шлем я пристроил связку немецких гранат. Но ну, а связка из четырех гранат – это связка из четырех гранат. После нее человеческого тела мало что остается. Каузену вырвало середину туловища вместе с желудком и напиханными в него сухарями. Циммермана нашинковало осколками. и Один из этих осколков очень удачно срезал ему пару пальцев на правой руке. Бывают же такие совпадения? После чего Кюбельваген загорелся, в багажнике автомашины стояли три канистры с бензином. Так что экспертам-криминалистам Варшавского гестапа достались только сильно обгоревшие и изрядно потрепанные трупы. Форму, оружие, жетоны, награды и документы пришлось оставить на обугленных до да нельзя эссовцах. Все должно было быть достоверно, и осколки, покормсавшие тела эсэсовских скотов, должны были сначала пробить мундиры, потом нижнее белье, и только после этого добраться до их тел. Если честно. то мне очень хотелось подрезать у командира зондеркоманды эсэсский перстень, который рейхсфюрер СС лично вручает особо отличившимся палачам, но не судьба. Пришлось оставить этот раритет Хаузену, хотя перстень ему был уже нахрен не нужен. Его в преисподнюю и без этой железяки без очереди приняли. То есть мы имитировали нападение на колонну зондеркоманды «Стальной шлем» сразу после ее появления у особняка, а гибель командира зондеркоманды И его заместителя без попадания последних в плен оказалась той самой вишенкой на торте, которая убедила опытнейших экспертов уголовной полиции в достоверности сплетённой нами бутафории. Все остальное было делом техники. На бронетранспортере «Ганамаг» и двух грузовиках мы добрались до пригорода Варшавы, то есть ровно до того места, которое нам во время допросов выдали рядовые эсэсовцы. Не доезжая до подготовленной на нас засады, Мы покинули ненужные больше нам транспортные средства, затем слегка пошумели и издали с удовольствием полюбовались, как из всех окружающих дворов лезут возбуждённые до нельзя загонщики. Любопытство и кошек губит, а тупорылым эсэсманам сам Бог велел залезть в кабины грузовиков и брошенного нами бронетранспортера, после чего раздался один гигантский бум, и три десятка загонщиков отправились на встречу со Всевышним, Ну, или, скорее, с его двойником из конкурирующей организации. Еще с десяток эсэсовцев раскидало по округе в целом виде, но мало им не показалось. Мы, в свою очередь, планово ушли в канализационные коллекторы, угробив по пути в специально взорванном подземном коридоре полтора десятка особенно рьяных гитлерицев. И на этом наши успехи закончились. Более трех с половиной недель мы просидели под землей. потому что по улицам столицы генерал-губернаторства носились возбужденные донельзя да гитлеровцы. Потом вроде все утихло, и мы с Кубиком, почистив эсэсовские мундиры, попробовали погулять по улицам Варшавы. Вот только первый же патруль как-то нервно отреагировал на предъявленные мной документы, и мне пришлось наглухо обидеть троих солдат вермахта. Кубик в это время, недолго думая, отоварил их чересчур бдительного командира. Ну а дальше мы с Кубиком опять ушли в канализацию, и какая-то под Какой-то нехороший человек запустил нам вслед, скорее всего, связку гранат. Осколки нас почти не зацепили. Кубик запихнул меня в удачно подвернувшуюся нишу и перекрыл своим телом. Только Кубику мелкий осколок резанул по левому бицепсу, а вот меня в замкнутом пространстве опять сильно приложило взрывной волной, и дальше я почти три недели катался на ребятах, вытащивших меня из-под Варшавы, на своих многострадальных горбах. Все дальнейшее проходило почти без моего участия. Ребята сначала тащили мою тушку на носилках, а потом мы медленно и печально уходили в сторону швейцарской границы. Переправили нас уже летом, и ещё несколько безнадежно долгих недель моя группа добиралась до Аргентины. Аргентина. С чего начинать? Да со столицы и сначала. Нас никто не знает, и никто не знает о нас. Мало ли, бродяг высаживается ежедневно с ржавых торговых судов в огромной столице нейтральной страны. Именно такой приказ получил от меня зимой сорок третьего года капитана СНАЗа НКВД Роман Львович Лужников, которому я прилепил абсолютно несерьезный позывной «Рубик». Он со своими спутниками... должен был добраться до столицы Аргентины, Буэнос-Айреса, и пропасть при плетении громадного города, дожидаясь меня или Лиса. Никто другой на связь с Рубиком выйти не мог. На Рубике и Гекке была наша полная легализация и получение чистых документов. Как это сделать? Я нарисовал Геку еще в Норвегии, опираясь на документы, найденные мною в сейфе начальника местного гестапо Гауптштурмфюрера СС Альфреда Кристайлера. Гек, используя эти знания, мастерски легализовал группу Рубика, себя и ещё почти три десятка пока мертвых душ. Больше у шустрого венесуэльского чиновника документов на тот момент не оказалось. А потом этот наш помощник месяца через три неожиданно помер. Вроде как грабители беднягу на улице зарезали. Как я понимаю, самое проблемное в последнем действии было заманить осторожного чинушу в не самый спокойный район Каракаса, А все остальное было делом несложным. В этом времени практически в любом городе Южной Америки можно найти толпу людей, готовых ограбить ближнего своего. Ну или зарезать последнего, если это необходимо заказчику. Заказчику это было крайне необходимо. И единственный человек, знающий, откуда взялись эти забавные гринго, долго по матушке Земле не бегал. Гринго. Иностранец. англоговорящий выходец из другой страны в Латинской Америке. Кроме Рубика, в его группе были пилот самолета, капитан Александр Волошин, его штурман старший лейтенант Олег Блинков и трое англичан — Генри Эванс, Билли Кларк и Рони Хилл. Те самые трое англичан, что участвовали в нападении на отделение гестапо в городе, в котором мы все укрывались. Чуть более полугода назад, почти сразу после приезда, Рубик расстался с одним из англичан, с Рони Хиллом, прямо на пирсе. У него в Англии семья, и он мог легко добраться до Америки или Канады, откуда всю войну уходили конвои в Англию. А мы на следующий пароход и на Гавайи. Там тепло, там ласковое море, мулатки и ром. Найдем чем заняться. Все, больше никакой войны. Откроем бар на пляже и морской ресторан. Я придумал новый коктейль, и название уже есть — «Голубые Гавайи». Правда здорово. Посадим Генри за стойку. Будет у нас изображать сурового морского волка. Ему не привыкать. Борода у Генри есть, а глаз мы ему сейчас выбьем для правдоподобия. Так ты нас и найдешь. Ресторан будет называться «Одноглазый Генри». Ну, Рони, прощай. Да с Бог, свидимся. Так Рубик и выдал, вырвавшись из ада фашистского концлагеря англичанину и растворился в переплетениях портового города, вживаясь в среду. то есть сделал все строго по моему заданию — добраться до места, купить то, что я приказал, и ждать, планомерно вживаясь в новую для бывших советских людей жизнь. И Рубик с пилотами и двумя англичанами дожидались меня с кубиком. Группа под командованием Семёна Арзамасова с позывным «Шелест», проводившая меня до Аргентины, получив подготовленные Рубиком документы, упала еще глубже. У них было персональное задание от меня лично. Светить этими ребятами рядом с собой я посчитал опасным, а вот их помощь мне была остро необходима. Поэтому я связал группу Шелеста с Геком и объяснил, чем им всем дальше заниматься. Бар мы открыли в Буэнос-Айресе прямо рядом с грузовым портом и назвали его «Грязный Гарри». Я купил здоровенные здания типа склад и открыл там грязнейший кабак с публичным домом. С одной стороны... а с другой у нас оптовая контора по продаже и покупке всего, чего только можно и нельзя. В основном, конечно же, нельзя. Уже через полгода это было самое популярное заведение у матрасни, обитателей трущоб и мелких уголовников. Как я этого добился? Да просто. Гулял по трущобам и светил баблом. Сначала один, потом вместе с кубиком. Меня пытались ограбить, одиннадцать раз. Потом пытались убить, восемь раз. Потом стали от меня шарахаться. Наконец подошел умный человек и спросил, «Чего мне такому нарядному от них всех надо?» Вот его хозяин стал моим компаньоном, а этот человек согласился работать со мной в доле. Ну, не со мной, а с Билли Кларком. Это он у нас официальной ширмой работает. Что самое популярное у таких людей? Девочки, оружие, пойло и наркота. А на чем делаются быстрые деньги? Девочки, оружие, пойло и наркота. А вот и не угадали. Быстрые деньги делаются на постоянстве бизнеса и его разнообразии. Неважно, зачем пришли к твоему компаньону за девочками, наркотой, оружием или любой контрабандой. Главное, чтобы у него все это было. А еще важнее, чтобы у него не осталось конкурентов в его непростом бизнесе. У моего компаньона очень быстро пропали конкуренты. На него никаких подозрений не пало. В него тоже стреляли. За год шесть раз. С него и начали. Он просто жутко везучий. Или убийцы косорукие попались, да и охрана хорошая. Как сказал бы незабвенный товарищ Малышев, совокупность трех и более факторов. Каких факторов? Я, Кубик и Семён Арзамасов, сотоварищи, вот и все факторы. Конечно же, у нас есть помощники. В припортовом кабаке всяких тварей хватает. За пару сотен песо они маму родную удавят, но я потихоньку собираю отдельную команду исполнителей. На этом континенте тоже постоянно воюют, а национальности, цвет кожи для меня не важны. Опять-таки через Атлантику много народа перебирается в поисках лучшей доли, и далеко не все они мирные крестьяне. Рубик пока не в форме. Генри, Саня и Олег занимаются легальным бизнесом и продолжают раскручивать проект проникновения в немецкую среду. Немец — только рубик. Остальные — просто бродяги на подхвате у немецкого инвалида. Почему так сложно? Война закончилась, но передел мира еще идет. И упыри бегут мимо меня. А я пока только смотрю на это, смотрю и запоминаю. Я собираю информацию. На меня работает огромная сеть осведомителей. Попрошайки, воры, мошенники и просто босоногие мальчишки, бегающие по всему городу в поисках нескольких песо. Я покупаю любую информацию. И эта сеть увеличивается с каждым прожитым нами днем. В основном за счет мальчишек, прикармленных Генри Эвансом. Но это уже наша сеть, без моего компаньона, в смысле. Это интересно и моему компаньону. Почему? А он жадный. Мой компаньон за десятку песо удавится, а за сотню родную сестру продаст в мой бордель. Бегущие мимо него гитлеровцы бегут не просто так, а с деньгами. с огромными деньгами, а он только смотрит и давится слюной. Однажды мой компаньон попробовал без меня ограбить приезжего боливийского коммерсанта. Понятно, что не сам, но это же не в трущобах а вобрать беззащитного пьяного. Шесть трупов. Хреново этот Гаутман стреляет. Две обоймы высадил. Но на одну идею меня этот случай натолкнул. Идея стара как мир. Просто я сразу об этом не подумал. Так мы с фрау Бенке и познакомились. Старая, грязная, вонючая сука. Нет, сама она молодая. Она, сука, старая, с детства. С Гитлер-Югенда, то есть. Едва заочно познакомившись с этой мразью, мне захотелось ее удавить. Но, к сожалению, это нежелательно. Пришлось знакомиться лично и ненавязчиво ухаживать, изображая легкую заинтересованность. Именно так и никак иначе. Давить, а тем более проявлять свою горячую заинтересованность в этой твари нельзя ни в коем случае. Прихватить Грету Бенке для вдумчивой беседы с последующей ее утилизацией тоже, к сожалению, невозможно. Хотя есть куда ее вывести, я знаю, о чем эту красавицу спрашивать. Вот только эта сука в этом городе не одна. Магазин Греты Бенке — только маленький кончик нити, ведущий к скрывающимся на этом континенте нацистам. Их очень много. И я называю всю эту толпу кровавых палачей организации. Грета Бенке, 27 лет, жена партийного функционера НСДАП, вернее, теперь уже почти наверняка вдова, все бывшие функционеры НСДАП вместе с сотрудниками гестапо, СС и вспомогательной полиции теперь осваивают земли за полярным кругом. Как говорится, за что боролись от того и дети. С детьми у них теперь тоже проблема. Заводить детишек в тех краях не от кого. А белые мишки — и ребята несговорчивые. Правда, жёны заполярных сидельцев теперь Аргентину осваивают. Кто убежать успел, как эта старая грязная сука? Итак, Грета Бенке — красивая, высокая, стройная, светловолосая. Волосы свои некрашенные. Пользуется духами королевская орхидея. Надо сказать, очень дешёвая водичка. Узкая талия. Грудь — второй номер, и прекрасно помещается в мужскую ладонь. Плечи точёные, осанку держит, сильные ноги, явно занималась верховой ездой. Хорошо плавает, водит машину, владелица модного салона-магазина. богата. Как и большинство немок, экономно до скупости. Не курит, не пьёт. Как сказали бы в моём времени, ведёт здоровый образ жизни. Наркоманка. Кокаин. Приблизительно третья стадия из пяти возможных. Напрасно она берет кокс у Алехандра. Он где-то на четверть разбавленный. Лучше брать у моего хорошего знакомого, драгдилера. Он так, не наглеет, разбавляет совсем немного. Предыдущего мои ребята скормили акулом,